Сюрпризы для врагов. «Раби, долго нам тебя еще ждать!» Возмущенно проорал Лор Курн, который буквально нутром чувствовал, что сейчас в его руках оказалась возможность к возвышению, ведь благодаря сложившемуся положению именно он мог бы стать руководителем этой колонии, что для многих разумных в данной звездной системе являлось своеобразным верхом жизненного пути. Хотя после того кризиса, случившегося не так давно, Почти все население колоний банально погибло, а тут еще и их собственные шалости. Да, они решили воспользоваться возможностью и все-таки пограбить в свое удовольствие». Вот только они не учли того, что, по сути, у них действительно не осталось особых возможностей. Именно из-за того, что много жителей колонии банально погибло из-за катаклизма. Дело в том, что последний инженер, который был в городе и являлся буквально по умолчанию руководителем колонии, банально исчез со всеми представителями своего семейства. И это было весьма подозрительно. Честно говоря, на дочку этого инженера, которая сама была тоже инженером, у этого представителя республики Хагдан были определены, определенные планы. Ведь если бы Лор Курн сумел бы взять эту девчонку под свой контроль, если не учитывать ее папашу, то он мог бы банально вынудить всех этих разумных из соседних поселков идти именно к нему на поклон, особенно после последних событий, когда выяснилось, что ремонтировать их технику особо некому. Это был факт, с которым не особо поспоришь. Вот только инженер, словно почувствовав опасность, куда-то исчез вместе со всей своей семьей в одну прекрасную сумрачную ночь Потом выяснилось, что исчез не только он. Исчезли и последние в колонии ремонтные дроиды, не говоря уже о части расходников и боеприпасов. Куда этот проклятый портампы мог все это утащить? Хуже всего было то, что, по сути, положение в колонии сложилось таким образом, что те же самые торговцы с ближайшей вольной станции почему-то больше не появлялись возле колонии. Ведь именно оттуда они получали ресурсы, а сейчас их просто не было. Все это было настолько непонятно и странно, что представители нового правительства колонии банально растерялись. Они добывали по старой привычке те самые ресурсы, вроде мяса и тех же самых урожаев батата, и продать их было некуда. В городе тоже уже не особо нуждались в таких поставках, ввиду того, что им просто нечем было платить за подобные товары. Один уцелевший в городе техник, за которого сейчас и орал Лор Курн, мог немного подлатать оборудование, но не более того. Те же глайдеры, которым изрядно досталось в момент разгула двух достаточно серьезных банд, в данном случае ремонтировать было особо некому. Тут нужен был более серьезный ремонт и, возможно, даже инженерная работа. Но инженеров не оказалось. Естественно, что как следует, организовав свою банду, Лор Курн достаточно быстро смог подмять под себя город, в котором не осталось никого из руководящих разумных. Только польза от этого особой сейчас не было. «Вообще-то они рассчитывали на то, что смогут вырваться из этой ловушки, в которую для этих разумных могла превратиться данная колония. Однако получилось все таким образом, что торговцы не прилетали, и они сейчас были фактически заброшенным поселением, которому было суждено буквально обрушиться в пучину дикости и варварства, после чего, скорее всего, они бы все постепенно погибли бы или вымерли от возраста. Это все было уже не суть важно. Важно было то, что теми же медицинскими капсулами пользоваться они особо не смогут по той причине, что у них в скором времени закончатся картриджи. Хорошо еще, что медик, который был в этом городе, догадался в момент этого катаклизма просто лечь в медицинскую капсулу на неделю, хотя и потратил на этаж два картриджа. Сейчас это была огромная ценность, ведь без этих самых расходных картриджей те же самые капсулы ничего не стоят. И вот спустя почти полгода после того, что случилось с этой колонией, над городом, который сейчас больше был похож на какую-то полузаброшенную деревню, пролетел челнок. Уже потом они узнали, что в данном случае это прибыли те самые торговцы с ближайшей вольной станцией, которые, как оказалось, продолжали постоянно торговать с колонией. Но с кем именно? Тогда республиканец буквально взвился в приступе бешенства, так как понял, что кто-то все это время основательно торговал с вольной станцией, совершенно случайно позабыв о том, что нужно делиться такими возможностями и ресурсами с теми разумными, кто может испортить жизнь практически любому жителю колонии. Как оказалось, даже сами торговцы были достаточно сильно недовольны такими расценками, которые этот разумный, а он был один, старательно загибал на поставке с планеты. Именно поэтому они предложили руководству колонии договор. Представители колонии сами ловят этого умника и предоставляют его торговцам с вольной станции в качестве своеобразного подарка в обмен на то, что те доставят им боеприпасы, оружие и еще какие-нибудь весьма ценные и полезные грузы. А также торговец пообещал – что будет с ними постоянно торговать. Главное, чтобы разумные, которые будут выступать от лица колонии, не пытались слишком уж задирать расценки на поставляемые ресурсы. Переговоры длились несколько часов, но в конце концов эта договоренность была достигнута. И поэтому старый бандит, которому в той же республике Хагдан грозила смертная казнь или отправка на какую-нибудь планету поселения вроде той самой планеты Шифа, но при всем этом можно было добывать ценные ресурсы, вроде различных руд, что было так необходимо республике, не говоря уже про различные артефакты древних, которые иногда там находили, решил всего лишь действовать на опережение». Кто ему сейчас помешает, этого самого ублюдка-аборигена, который так заинтересовал торговцев, банально упаковать, так сказать, в подарочную упаковку? В данном случае этот индивидуум особо ничего не решает, ведь речь идёт о каком-то дикаре, у которого даже нейросети нет. Зато торговец пообещал предоставить сразу три нейросети-инженер третьего поколения, а также и минимальные наборы баз знаний для такой специализации. Потом можно будет договориться даже о поставке ремонтных дроидов. Тоже немаловажный вопрос. Причем этот торговец открыто заявил о том, что этот странный индивидуум абориген не только его ограбил, но также и всю колонию, так как покупал ресурсы весьма специфические. Например, то же самое топливо для челнока. Зачем нужно это топливо, если у тебя нет челнока? Вывод очевиден – челнок у этого разумного явно имеется. Просто он не желает его сейчас использовать по какой-то неведомой никому причине. А может быть есть и определенные нюансы, которые он скрывает ото всех. Все может быть. Именно поэтому злость бывшего представителя Ордена Воссоединения, который всего лишь старательно наживался на грабеже негуманоидных разумных существ и в один прекрасный момент перешел дорогу даже своему куратору в Ордене, именно из-за своей привычки не считаться с желаниями тех, кто может не иметь отношения к человечеству, Лор Курн решил все-таки устроить на этого дикаря полноценную охоту, правда, дороги к дому этого разумного никто не знал. Оказалось, как ни странно, именно пропавший инженер когда-то с ним встречался, и не более того. Возможно, и семейство инженера спряталось именно там. В этой ситуации у республиканца была возможность убить сразу двух, харши одним ударом, получить себе в рабство инженеров, один из которых был достаточно симпатичной молоденькой девчонкой, а также и найти способ наладить взаимоотношения с торговцами с вольной станции ведь об этом тоже забывать не стоит. Были определенные нюансы, которые сейчас являлись очень важными. Ему нужно доказать всем оставшимся жителям колонии тот факт, что именно он достоин управлять колонией. А для этого как раз таки и нужно вынудить всех признать его власть. Исходя из всего этого, Лор Курн сейчас и понимал, что нужно действовать быстро. К тому же, сами эти торговцы явно не просто так заинтересовались данным индивидуумом аборигеном. Пока у него есть время, нужно постараться захватить этого разумного и допросить его как следует. Вдруг он знает что-то особенное. Если все так, то вполне может быть и такое, что соглашение с торговцами придется пересматривать. Был у опытного республиканца, который практически с самого детства старательно интриговал в Ордене. Догадки о том, что с этим разумным не все так легко и просто, как может показаться на первый взгляд. Возможно, за ним есть какой-то важный секрет, который все старательно скрывают. Если в руках этого дикаря есть какие-то знания или секреты, то их должен получить именно тот, кто может стать хозяином этих территорий. Не зря же торговцы все это время с кем-то там торговали. Значит, там есть то, что их интересует. Именно поэтому Лор Курн практически сразу после отлета челнока торговцев собрал всех самых подготовленных бойцов из имеющихся у него, в первую очередь бывших военных и различных авантюристов, а также и тех, кто был пойман на пиратстве или разбое властями государств сателлитов Содружества, и кому не повезло оказаться на этой планете. Эти разумные в данном случае были самыми эффективными, и тут ничего не поделаешь, ему нужно было поймать этого разумного – Если он все-таки дикарь местный абориген, то всегда стоит учитывать тот факт, что данный индивидуум на этих территориях будет более эффективен, чем даже те самые профессиональные военные содружества. Все-таки он эти территории прекрасно знает. Это им еще повезло, что торговец дал им примерное расположение места жительства этого разумного. Разглядывая карту, которая имелась в городе и на которой были обозначены все поселения, опытный тактик ордена обнаружил обозначение того, что именно в той стороне раньше было одно поселение. Только вот вряд ли в нем кто-то выжил после катаклизма, ведь оно было расположено практически на открытом месте. Выжили в основном те, кто сумел спрятаться под достаточно большим слоем камня или земли. Тут же именно в данном случае речь шла как раз о том, что эти разумные находились на открытом пространстве – но саму деревню можно было использовать как отправную точку. Сразу стоит отметить тот факт, что там наверняка имеется достаточно безопасная местность, где можно разбить настоящий и полноценный лагерь для организации поисков этого аборигена. К тому же у самого республиканца было своеобразное ощущение опасности. Словно этот абориген может представлять значительную угрозу даже для представителей Содружества, у которых в руках имеется огнестрельное оружие, не говоря уже про различные импульсники и плазму, которыми часто пользовались представители Республики Хагдан или той же Федерации Нивы. Именно поэтому он и собирался устроить достаточно хорошо защищенный лагерь и уже потом полноценную охоту на того разумного. И чем ближе их глайдеры приближались к пустующему поселению, которое, как оказалось, было заброшено куда раньше, чем начался тот самый катаклизм, тем больше республиканец ощущал повышающийся уровень опасности. Она словно возрастала, и это было настолько непривычное для него ощущение, что Лор Курн начал и сам изрядно нервничать. Добравшись до нужного места, он приказал подчиненным ему разумным тщательно перепроверить территорию, ведь были у него определенные опасения. Однако на этой территории не было обнаружено каких-либо угроз. Посреди пустующих пластиковых домов этого поселения стояла металлическая вышка, которая ранее, видимо, должна была защищать эту территорию от нападения различных местных хищников. Основой для поселка выступила каменистая почва, в которой обычно те самые проклятые гарцы не свои норы, так что все было логично, если не считать совсем небольшой малости. Сами стандартные дома в этом поселке были расположены так, как будто бы не было никакого плана в их расположении, будто бы здесь их ставили так, кто как захотел. Но ведь по сути, без достаточно четкого плана не сможешь организовать вполне нормальную защиту поселения. Но, видимо, у того, кто хотел здесь организовать свое поселение, были какие-то собственные планы. Чего же он добивался таким образом? Однако уточнить это все сейчас было просто не у кого, так как поселок действительно был заброшенным, и причиной для этого в данной ситуации были просто неизвестные факторы. Возможно, это послужило причиной гибели этого поселка, именно то, что никто правильно не просчитал нужды поселенцев, хотя это было и не мудрено. В колонисты редко идут знающие и разумные. Вот, например, сам республиканец попал сюда не по собственной воле. А всего лишь из-за того, что его собственный руководитель оказался слишком жадным. Но теперь уже ничего не поделаешь. Есть проблемы, которые нужно решить. И Лор Курн решил сосредоточиться именно на этом факте. Когда вернулась разведка из этого поселения и доложил о том, что там ничего подозрительного не обнаружено, он все-таки скомандовал своему каравану глайдеров, в котором было три десятка разумных, вооруженных фактически до зубов, и приехавших на самых последних работоспособных глайдерах, все-таки въехать в центр этого поселения и еще раз тщательно проверить территорию. Лор Курн понимал, что, скорее всего, там есть какой-то казус, который явно может оказаться ловушкой. Только вот в данной ситуации нужно было сначала действительно выяснить, что происходило на данных территориях. Для этого была нужна информация, которой у них просто не было. О своей интуиции, которая сейчас его вынуждала быть осторожным, республиканец привык доверять. Хотя сейчас он чувствовал себя так, что с радостью бы отказался от всего этого, выжидая более удобный момент для захвата того разумного. Но торговцу предложили слишком уж хорошую цену, да и выбора не было. Тем более, что сам Лор Курн рисковать не собирался. Он будет руководить из лагеря, а рискуют пусть остальные. Добравшись до той самой вышки, республиканец внимательно посмотрел на неё. «А ведь это идея!» Можно взять и постараться разместить на этой вышке несколько сенсоров, которые позволят наблюдать за ближайшими территориями и не дадут возможности кому бы то ни было приблизиться к их лагерю. Особенно если этот самый кто-то будет стараться подобраться незаметно. А дикари так обычно и делают. Он сам когда-то имел дело с дикарями на одной из планет. Там тогда серьезно досталось именно из-за того, что дикари по распознаванию системы сенсоров были похожи на гуманоидов, и сенсоры на них не отвлекались, так что представителям республики пришлось перенастраивать всю систему. Так что теперь он понимал, что есть возможность использовать эту самую вышку. Благо, что он взял с собой того самого техника, на всякий случай. Мало ли, вдруг какой-нибудь из глайдеров выйдет из строя по дороге, кто ремонтировать их будет. Так что Лор Курн тут же приказал этому самому технику забраться на вышку и посмотреть, что там имеется. Например, сам республиканец четко видел то, что на вышке до сих пор были расположены какие-то блоки, которые, видимо, остались здесь от тех самых поселенцев, что организовали когда-то это самое поселение. Если это так, то у него есть возможность воспользоваться этим шансом и получить возможность использовать все это в своих личных целях. Командир. От глубокомысленных размышлений на тему того, как сейчас им ловить этого аборигена в ближайших лесах, республиканца резко отвлек перепуганный голос техника, который все же забрался на вышку и сумел подключиться к имеющимся там блокам. «Командир, здесь блок сенсоров и какой-то модуль. Я не знаю, что это такое. Однако здесь есть энергия. Это не аккумулятор. Это... Больше он ничего сказать так и не успел». В голове старого опытного республиканца успела промелькнуть только одна мысль – ловушка. Это точно была ловушка. Они попались в нее, как какие-то неразумные харши. Никто не стал бы оставлять на месте заброшенного и практически пустого поселка такие важные вещи, как блоки сенсоров и тем более какой-то источник энергии, даже те самые аккумуляторы. Тут же что-то было, поэтому можно было понять, что в данном случае они сами влезли в ловушку, которую не ожидали. Его интуиция взвыла, как дикий зверь, пытаясь предупредить своего хозяина, но было уже поздно. Нельзя было трогать эти блоки. Краем сознания Лор Курн еще успел почувствовать то, как под его ногами вздрогнула та самая каменистая почва, и на этом все закончилось. Яркая вспышка, центр которой возник именно прямо под этой вышкой, на которую забрался техник, не могла быть ничем иным, как малым реактором, который банально использовали как бомбу. Взрыв был не сильно большой, но достаточно мощный, чтобы на месте поселка, буквально в течение нескольких мгновений, образовалась оплавленная яма. Все те, кто сейчас был в поселке, просто исчезли» испарились, так как плазменный шар, который возник, когда произошел взрыв, просто испарил на месте взрыва буквально все, все то, чего только мог коснуться. Говорят, что в такие моменты разумные, которые, например, смотрят в сторону такого взрыва и находятся именно в зоне поражения плазмы, ощущают то, как у них начинают закипать глазные яблоки. Ну да, может быть, они могли бы что-то такое почувствовать, если бы они медленно сгорали. Тут же шар плазмы возник буквально на мгновение и просто испепелив всё то, что находилось вокруг. Раздавшийся мощный клопок разнёсся вокруг и даже повалил в ближайшем лесу несколько деревьев ударной волной, после чего в этом месте снова возникла тишина, которую уже давно никто не нарушал. Самый сильный боевой отряд разумных в этой колонии, вооружённых до зубов по их меркам, а также и на 10 последних работоспособных в колонии глайдерах, просто испарился. Все планы разумных, которые намеревались достичь каких-либо целей, так и остались несбыточной мечтой. Всего лишь по той причине, что они не подумали об одном – тот самый торговец, который к ним обратился, мог бы и сам этого аборигена обредить в ошейник раба кто ему мешал попытаться это сделать во время общения. Тем более, что, как он сам говорил, у этого разумного не было нейросети. А значит, он не мог, например, отдать какую-нибудь команду дистанционно какой-либо системе защиты. Его можно было просто облучить парализатором, достать который торговец мог бы без каких-либо проблем на той же вольной станции. Однако сам факт того, что он банально обратился именно к ним за помощью, говорил о том, что здесь были какие-то секреты, Только вот откровенничать с ними торговец не стал. Как факт, он просто остался в стороне от случившегося. В отличие от него, все эти разумные даже не успели подумать о том, что было бы куда проще просто не связываться с аборигеном, который оказался достаточно хитрым и сумел все развернуть таким образом, что даже представители вольной станции не смогли с ним ничего сделать, не говоря уже о самих представителях колонии. Если бы республиканец хоть немножко задумался и порасспрашивал некоторых из вышивших в колонии разумных, то Лор Курн обязательно нашел бы одного-двух из тех, кто когда-то жил в этом самом поселке. Уж рассказали бы ему о том, что с этим разумным связываться было опасно. Этот молодой паренек, несмотря на отсутствие у него нейросети, был весьма опасен. Опасен именно своими эффективными действиями, которыми мог заставить многих разумных с собой считаться. Ведь это именно благодаря ему на этом поселении пришлось поставить полный крест». Именно он вынудил отступиться от этой местности тех разумных, которые считали себя достаточно умными и подготовленными к противостоянию с ним. Вот только, видимо, ему на это было как-то наплевать. Этот индивидуум не старался каким-либо образом поддаваться на влияние своих потенциальных врагов и практически всех из них уничтожил. Многие поселенцы покинули этот поселок именно из-за него. Из-за того, что именно он мог заставить этих разумных отвечать за свои действия. И им было страшно. Они впервые столкнулись с такой иступленной ненавистью и желанием освободиться. И это вынудило многих из них просто бежать. Они привыкли к тому, что в их мире обычно разумные уважают силу и знания. Этому же разумному было как-то наплевать на такие нюансы. Он уважал только самого себя и не хотел ни в какую считаться с теми, кто мог стоять выше него, хотя бы по праву рождения в содружестве». Скольких разумных этот молодой паренек банально уничтожил, всего лишь потому, что они хотели получить свою возможность, использовать его в своих целях, только на памяти этих разумных пока поселок существовал. Можно было насчитать как минимум десяток таких несчастных. Они считали всех, по той причине, что даже пропавшие в лесу охотники, которые исчезли еще до его появления в поселении, могли просто встретиться с ним, и этот наглец просто их уничтожил. Только, конечно, никто из них не мог понять того, по какой причине и каким вообще образом этот молодой парень мог быть настолько эффективным. Ведь, по сути, сейчас проблема была именно в том, что кто-то устроил полноценную мину-ловушку для тех, кто, наверное, Он должен был приехать в эту местность. Кто-то такой, кто явно постарается устроить на него охоту. Вот только как он мог об этом узнать? Как он вообще мог все это сделать, не имея знаний по технологиям содружества и нейросети? Для них это было бы просто непонятно. Да и вряд ли кто-то из жителей города сейчас начнет задумываться о том, что произошло. Ведь в данном случае у этих индивидуумов будут другие проблемы. В первую очередь открыто связанные с тем, что целый боевой и достаточно усиленный отряд пропал именно в поисках данного индивидуума. Отряд, имевший достаточно большую силу и значение в колонии, так как вместе с ними пропало и достаточно много технических средств и оружия. И теперь тем же представителям колонии придется старательно искать возможность выживать самим, тем более что с торговцами у них была определенная договоренность, Торговец очень сильно хотел получить этого разумного и его знания. Сейчас же ничего этого у него просто не будет. То есть проблема заключается именно в том, что у них, по сути, нет того товара, который хотел получить этот представитель с вольной станции. Для этого им придется изрядно постараться. Каким образом? Пока что это все не суть важно. В данном случае важнее другое. Именно то, что этот разумный оказался хитрее. И чтобы до него добраться, жителям этой колонии придется сделать куда больше, чем они рассчитывали. Хотя, делать-то это все особо некому. Все боеспособные и разумные уже исчезли. Испарились, попав под удар плазменного взрыва. Так что, по сути, полноценных врагов у него здесь не осталось. Все те, кто оставались в колонии, были в лучшем случае простыми охотниками-добытчиками, но никак не охотниками на разумных. И в ближайшее время эта колония, как максимум, сможет поставлять на вольную станцию только разве что урожай ботатов. И не более того, даже с мясом у них будут проблемы. Ведь охотиться на местных животных нужно с чем-то, а любое оружие стоит денег. Да и бездумно соваться в лес на этой планете было весьма опасно. Как оказалось, здесь можно наткнуться не только на местных хищников, но и на кое-кого куда опаснее, чем они. Сколько же можно за всё это платить? Старый и достаточно опытный торговец Тир Нарум был просто вне себя от злости, так как в последнее время дела шли не очень хорошо для него самого, ведь та самая попытка самостоятельно избавиться от пирата-одиночки закончилась для него не совсем гладко. Несмотря на то, что и противнику тогда изрядно досталось, И теперь, скорее всего, этих разумных на территории фронтира не ждет ничего хорошего. Их позиции тоже пошатнулись. Один только ремонт линейного крейсера второго поколения обошелся почти в 7 миллионов кредитов. И это только было начало. Его собственный тяжелый крейсер получил в той драке достаточно серьезные повреждения. Досталось даже несущей конструкции корпуса, что в результате вылилось в достаточно серьезные проблемы при ремонте, ведь для этого была нужна крупная верфь, не говоря уже про то, что на его собственном грузовом корабле был поврежден гипердвигатель, и пришлось потратить деньги на покупку нового, а это была практически третья часть стоимости всего корабля, и все это не считая погибших разумных, которым тоже нужно было кое-что выплатить». Естественно, что после таких событий старый торговец рассчитывал именно на то, что сумеет попытаться каким-то образом компенсировать себе все финансовые потери. Вот только проблема была в том, что быстро это сделать не получится. Хотя это было бы возможно, если бы ему вообще не приходилось бы ничего платить в обмен на товар, который имел достаточно большую стоимость в Содружестве. Но для этого надо было все-таки вынудить того самого аборигена Арка стать полноценным исполнителем, а проще говоря, рабом. Вот только сам этот молодой паренек уже неоднократно сумел продемонстрировать торговцу тот факт, что так легко и просто с ним справиться не получится, а значит, нужно быть осторожнее. Именно поэтому он решил немного поинтриговать, попытавшись стравить представителей колонии с этим молодым парнем. Конечно, сам Тиернарум прекрасно понимал то, что не так-то легко с ним будет справиться. Но при всём этом сам торговец понимал главное. Этот молодой паренёк может быть достаточно эффективным. И если у него возникнут проблемы с колонистами, то этому парню может понадобиться защита. Даже если он и сумеет сам с ними разделаться, всё равно в этой ситуации у этого парня не будет выбора. Ему придётся искать поддержку. А если колонисты сумеют всё-таки вынудить этого молодого аборигена попасть в ловушку – то в данном случае все будет именно так, как удобно представителю вольной станции. Ведь тогда именно Тир Нарум получит желаемое. Что в первом, что во втором случае, он будет в так называемом плюсе. Это важный момент, который сбрасывать со счетов не стоит. Именно исходя из всех этих умозаключений, он и пошел на договоренность с жителями колонии. К тому же тот товар, который они поставляли ему ранее, тоже вполне пригодится для продажи. Хотя он и не стоит так дорого, как все то, что поставлял этот необычный абориген. Но все же цена была достаточно высокая, поэтому можно было и с ними контактировать. Так что ему оставалось только рассчитывать на то, что этот молодой парень Арк действительно попадется в такую многоходовую ловушку. Сам-то он явно не хочет стать тем, кого будут использовать, чего не скажешь про остальных». Например, те же самые представители колонии даже не подумали о том, что их банально хотят использовать. Они просто вцепились в возможность восстановить отношения с вольной станцией, буквально и руками, и ногами. Хотя, по сути, это было глупо с их стороны. Ведь любой разумный, который хоть немного головой бы подумал, открыто сказал бы о том, что с этим парнем явно что-то не так. Почему торговцы «Фронтира» вынуждены обращаться за помощью к ним, не пытаясь решить этот вопрос самостоятельно? Хотя сам Тирнарум был бы и рад это сделать самостоятельно, но ему приходилось учитывать тот факт, что этот весьма наглый мальчишка заранее продумал то, что его могут попытаться загнать в ловушку, и достаточно неплохо подготовился. Возможно, он сейчас ожидает каких-то не очень приятных сюрпризов со стороны торговцев, однако он забыл учесть в этих сюрпризах тех самых клонистов, которых Тиернарум и использует против него. Конечно, кто-нибудь может сказать, что в данном случае с его стороны подобные действия могут быть ошибочными, потом Марк и сам это поймет, но это все будет уже потом когда поздно будет подсчитывать шансы и возможности. Например, сам торговец в данном случае рассчитывал именно на то, что этот молодой парень попадет к нему живым и невредимым, а сам торговец никоим образом не будет замешан в случившемся с ним казусе. Всегда можно сказать о том, что он просто пытался выкупить этого паренька из рабства, и тот теперь просто обязан отплатить добром за добро». «Хотя, по сути, сразу можно сказать о том, что если бы не вмешательство самого торговца, то в данной ситуации не было бы ничего подобного. Ну, тут уж ничего не поделаешь, такова жизнь, и этому парню надо было быть более сообразительным. На территории «Фронтира» всегда есть нюансы, когда нужно самому предлагать свои услуги тем, кто может повлиять на твою жизнь» он же этого не сделал. Вот поэтому ему и придется за все отвечать. Да, самому торговцу придется на все это дело изрядно потратиться, ведь в данном случае основная проблема заключалась в том, что те самые колонисты ни в какую не хотели идти навстречу торговцу. Просто так. Они захотели получить от него помощь. Хорошо, они ее получат, но это будет совсем не то, на что они так рассчитывают». Учитывая отсутствие среди этих разумных специалистов вроде инженеров, он предоставит им нейросети. Вот только не те, про которые они договорились, а именно нейросети второго поколения техников. Хотя он и пообещал им нейросети инженеров третьего поколения. Но выбора у них все равно не будет. Эти разумные слишком зависят от вольной станции. И в данном случае у них выбора действительно никакого не остается. Именно он имеет право диктовать условия. Конечно, он не ожидал того, что в данной ситуации каким-то образом именно этот молодой паренек сумеет заставить его с собой считаться. Это само по себе было очень подозрительно. Во всем происходящем была одна большая каверза. Этот молодой парень не мог быть настолько эффективным. В принципе, у торговца были изучены различные базы знаний, даже базы знаний торговля вплоть до третьего ранга. Однако, когда этот парень просто поставил его перед фактом, что есть цена, с которой он выходит на рынок, и эту цену не имеет права никто сбивать, старый торговец просто растерялся, так как банально не знал, что можно противопоставить такой наглости. Ведь в этой ситуации ему действительно приходилось банально поддаваться. Конечно, он все же попытался надавить на этого парня, заявив ему о том, что просто не будет покупать этот товар по завышенным ценам, Однако этот парень, вместо того, чтобы начать торговаться или хотя бы снизить цену, банально предложил опытному и знающему разумному поискать товар подешевле. Где? У кого он мог бы поискать такой товар подешевле? По сути, это было просто невозможно. Но этот парень просто рассмеялся в ответ, коротко заявив о том, что раз он является монополистом на производстве такого товара, то именно он и диктует цену. Вся эта ситуация оказалась настолько неожиданной, что торговец просто растерялся, как какой-то молодой, неопытный, разумный. И когда он осмыслил положение, то понял, что этот парень прав. В данном случае именно он и мог торговать таким товаром, не давая ему уходить на сторону. Конечно, сам Тиир тоже попытался использовать этот же факт в своей торговле. Вот только торговцы из Содружества мягко намекнули ему на то, что в данной ситуации им куда дешевле будет заплатить информатором который выяснит истинное положение дел и предоставит им информацию о настоящем источнике такого товара. Конечно, в своих подчиненных торговец был уверен на все 100%, до поры до времени. Вот только он был уверен еще и в том, что данные индивидуумы, спокойно и просто, могут поднять цену за информацию настолько высоко, что даже самые верные и разумные подумают о том, нужно ли им хранить верность за тот мизер, который они получают от него. Не проще ли им взять и продать эту информацию в обмен на пару-тройку миллионов кредитов? Деньги-то получаются достаточно значимые, особенно на территории Фронтира. Именно поэтому он и решил форсировать события, ведь ему самому надо было как можно быстрее взять данного индивидуума под свой полный контроль и самому стать тем самым монополистом подобного товара, и тогда никто не сможет оспорить его право поднимать цену так, как он того захочет. Конечно, слишком уж сильно задирать расценки ему все равно никто не позволит, по той простой причине, что в данной ситуации всегда нужно иметь возможность остановиться. Торопиться в таких вещах просто бессмысленно, спешка в этом случае может сыграть отнюдь не на пользу торговцу, поэтому он и не собирался делать таких ошибок, но по крайней мере он не будет тратить минимум треть своих средств на этого парня, который в последнее время стал вести себя весьма предосудительно. Опытный торговец буквально нутром чувствовал, что этот молодой разумный что-то серьезное от него скрывает. Хотя внешне это практически ни в чем не проявлялось, но поведение самого этого парня было весьма странным. Для начала стоит отметить тот факт, что этот парень мог сам по какой-то глупости попытаться осуждать поведение торговца. Видите ли, Тирнарум в последний раз опоздал аж на две недели. А то, что ему пришлось практически целый месяц заниматься ремонтом своих кораблей и подбирать различные запасные модули к ним, старательно за них торгуюсь это не важно. К тому же не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что основная проблема заключалась как раз именно в том, что ему приходилось буквально выдирать у тех же самых техников и инженеров на вольной станции. Для поврежденных кораблей те самые модули, которые имели достаточно большое значение, особенно на территории «Фронтира». Один только гипердвигатель, для его корабля, имел большое значение. Тем более, что ради него ему пришлось бросить свой грузовик под присмотром наемников той самой системе, где произошла их битва, а самому отправиться на вольную станцию за покупкой. Если не учитывать саму стоимость этого модуля, которая равнялась в лучшем случае третьей стоимости корабля, то не стоит забывать, что те же услуги наемников были достаточно дороги, а его запасы финансов были не бесконечные. И сейчас проблема была в том, что он хотел в конце концов решить все, что навалилось на него в последнее время. И желательно было сделать все одним махом, Да, он сумел заработать на товаре этого парня достаточно много денег. Вот только практически все они ушли на ликвидацию его собственной ошибки. Не надо было пытаться решать вопросы с этим проклятым пиратом-одиночкой самостоятельно. Куда проще было бы натравить на него тех же самых глав пиратских кланов. Уж эти разумные разобрались бы с таким наглецом быстро и эффективно. Вот только ситуация это уже никак не меняла. Тир Нарум понес финансовые потери именно из-за своих обязательств перед теми самыми наемниками. «Надо же было им быть такими дураками!» Раздраженно скрипнул он зубами, когда в очередной раз вспомнил про ту самую глупость, из-за которой эти разумные попали в серьезную переделку и получили многочисленные повреждения своего корабля. «Неужели было так сложно проверить ближайшую территорию? Тем более, что они уже заранее знали о том, куда именно спрятался тот проклятый крейсер! Надо было послать какие-нибудь москиты старательно его отслеживать! Эти же идиоты этого не сделали!» Как результат, сами пострадали, а мне за это платить? Но как бы он не возмущался, оплатить все равно пришлось, ведь по сути эти разумные выполняли его заказ, и пострадали они именно во время выполнения его задания. В договоре он сам указал тот факт, что оплатит полностью ремонт их корабля и всех повреждений, которые тот мог бы получить за время выполнения этого задания, и теперь ему не было возможности как-то выкрутиться, Зато если всё пойдёт именно так, как он запланировал, то тогда у него будет возможность достаточно быстро накопить ресурсы и получить все возможные средства, какие только есть в данных звёздных системах. Тем более, что в той самой системе на данный момент находилось целых три достаточно ценных и более-менее современных для содружества корабля. А это всё же показатель, который можно использовать для усиления собственных позиций. Взять хотя бы тот самый линкор Республики Хагдан, который там болтается бесхозным, Да, он четвертого поколения, однако, учитывая его мощную броню, тяжелые плазменные орудия, а также и силовое поле, можно сразу понять тот факт, что такой корабль может стать весьма грозной силой на территории фронтира. Сейчас торговец Теир был одним из многих, однако, когда у него появится подобная, хоть и небольшая эскадра, он сам сможет диктовать свою волю многим, и не только различным разумным вроде торговцев, даже тем самым пиратам придется с ним считаться». Ведь те же капитаны пиратских кораблей, а тем более главы пиратских кланов, сами прекрасно понимают, что в данном случае столкнуться с разумным, который может их просто уничтожить в прямом столкновении, что для них было бы банально нежелательно. При всем этом такие корабли позволят ему действовать эффективно даже там, где другие банально пасуют. Например, ему уже давно хотелось попробовать наладить взаимоотношения с одним интересным государством, чьи территории были расположены не так далеко от Содружества и того же Фронтира. Оно не имело никакого отношения к Содружеству и, по сути, могло бы по своим возможностям превосходить все то, что имели те же самые жители Содружества. У них имели свои собственные технологии, хотя они и не похожи на типичных гуманоидов. Этих разумных существ называют «арахнами». Внешне они похожи на своеобразную помесь людей и пауков. Верхняя часть тела людей плавно переходила в тело паука. Некоторые разумные в Содружестве вообще воспринимали их как своеобразный гибрид архов и человека – Однако это была отдельная раса разумных существ, которая развилась по собственной, хотя и слегка извращенной системе эволюционных сдвигов. Каким именно образом все это произошло, сейчас было непонятно, да и не суть важно, так как никогда не стоило забывать о том, что по сути у этих существ есть собственные и достаточно серьезные типологии, которые заставляли тысячи лет даже архов терять свои силы в безрезультатных попытках штурма границ их государства. Уже только поэтому нужно было задуматься над тем, что эти существа могут предоставить в обмен на нужные им ресурсы. А значит, с ними можно было бы начать торговлю. Главное – правильно все просчитать. И если у Тирана Рума все получится с этим дикарем Марком, то в скором времени он сможет взять под свой контроль и те самые корабли, которые болтаются в той самой звездной системе. После чего можно будет спокойно и без каких-либо проблем постараться организовать и собственную торговую корпорацию вынудив всех торговцев с ближайших вольных станций в нее вступить на правах младших членов. Именно он будет диктовать им свою волю. Конечно, кто-нибудь может сказать о том, что давить этих разумных при помощи силы Тирнарум банально не сможет, ведь у них есть определенные договоренности о защите со стороны тех же глав пиратских кланов. А вот тут вы немного ошибаетесь. Законы Фронтира неумолимы. Да, главы пиратских кланов этих торговцев прикрывают, но только от таких же, как и они сами. А если начнется торговая война, то пираты в нее вмешиваться не будут. И в этом случае те самые корабли пятого и четвертого поколения, которые он все же собирался взять в свою эскадру, могли сыграть очень важную роль, особенно тот самый линкор. Ведь этот корабль может нести на своем борту минимум эскадрилью, а то и две эскадрильи москитов, не считая различных челноков и корветов. То есть он сам по себе является сверхлегким носителем. Добавьте сюда еще и многочисленный экипаж, штурмовую группу и сверхтяжелое оружие по меркам «Фронтира». Как факт, сразу можно понять, что такой корабль по своей сути не будет иметь врагов. Он просто раздавит любого, кто попытается перейти дорогу тому, кто в будущем станет хозяином всех торговых отношений на территории «Фронтира». Главное сейчас – действовать правильно, не совершая даже малейшего просчета. При всем этом Тир Нарум сам прекрасно понимал то, что не стоит слишком уж наглеть, сначала придется действовать аккуратно, пока у него нет достаточной силы, а с учетом последних событий можно было понять и то, что сейчас многие разумные будут рады его финансовым потерям, именно этих разумных ему и надо на данный момент вычислить, вынудив показать свое истинное лицо. Ведь когда он наберется власти, многие из разумных, которые окружают его, тут же начнут выступать как потенциальные друзья, старательно пытаясь получить часть выгоды, которую он приносит, именно для себя. А этого нельзя было позволить, в принципе. Именно поэтому на данный момент тирнарум старательно планировал каждый свой шаг, отталкиваясь от того, что может получить в будущем, всего лишь закабалив одного молодого парня, которого нужно обредить весьма специфическое украшение раба. Ну а кто в этом виноват? Надо было быть более сговорчивым в этом вопросе. Надо иногда понимать, что есть возможность стать полезным для тех, кто стоит выше тебя. Поэтому стоит сразу сдаваться и помогать таким разумным. Глядишь, и тебе что-нибудь полезное перепадет. Этот же парень по какой-то глупости считал, что ему кто-то что-то должен. Да, он мог предоставлять весьма интересный и специфический товар, но даже в этом случае ему нужно было знать свое место. Однако этот самый Арк не захотел вовремя отступать, а значит, сам во всем виноват.